Глава семнадцатая. Графиню с леди Фелицией ждали не раньше следующего утра, перед самым прибытием гостей. Но они, похоже, быстро покончили со всеми покупками и вот явились на трех машинах, которые остановились у парадного входа. Их появление вызвало жуткий переполох. Я как раз пришел на кухню на занятия по кулинарии, но мистер Максим немедленно отослал меня прочь, потому что нужно было срочно готовить дамам ужин. Он сказал, чтобы я пошёл и помог в вестибюле. Когда я проходил мимо лифта, оттуда выскочил Хьюго и помчался в гараж выяснять, куда уехали граф Роберт и Антея, чтобы по возможности вернуть графа обратно. В зале с чёрным полом происходил главный переполох, то, что мистер Прендергаст назвал генеральной репетицией перед завтрашним спектаклем. Лакеи неслись вниз чердака и вверх из-под клетий, и, что удивительно, все оказались на местах в тот самый момент, когда мистер Амос, за правым плечом у него, как тощая черная пугала, маячил мистер Прендергаст, распахнул огромную парадную дверь, а Франсис с Эндрю потянули створки в разные стороны. Графиня плыла в вестибюль, с плечью истекала новая меховая накидка, Передавая её Манфреду, её светлость обвела нас всех милостиво удовлетворенным взглядом, хотя, похоже, её слегка озадачило то, что теперь мы одеты в зелёно-кремовое. "Амос", начала она. Мистер Амос откликнулся: "Да, миледи". "Я забыла, что собиралась сказать", проговорила графиня. Похоже, она, как и мистер Амос, не замечала перемен. "Всё ли в порядке?" "Разумеется, миледи", ответил мистер Амос. Третий в словах он навернулся и бросил взгляд на красный резиновый мяч, выкатившийся из библиотеки. Посмотрел на меня. Я поднял мяч. Ощущение было такое, что его пришлось вырывать из сжимавшей его руки. Я передернулся, бросил его в библиотеку и закрыл дверь. "Где же тогда граф Роберт?" осведомился графиня «Мистер Хьюго в данный момент разыскивает его, миледи», — отозвался мистер Амос. «А-а-а», — угрожающе произнесла графиня. И зашагала к лестнице, бросив на ходу. «Распорядитесь багажом, Амос». Для этого потребовались мы все. Три автомобиля были забиты коробками, мешками и пакетами. Трудно было поверить, что две дамы в состоянии столько накупить, За такое короткое время, хотя строго говоря, дам было 4. Снароружи вошли две отличные горничные с полными руками всяких свёртков и устроили жуткий шум на предмет того, что носить всё нужно аккуратно и ни в коем случае не переворачивать. Было видно, что они прекрасно провели время. А вот леди Фелиция, которая торопливо прошла через вестибюль, пока мы передавали друг другу пакеты и мешки по цепочке, выглядела отнюдь несчастливой. Голова у неё была опущена, и я сразу заметил, что она недавно плакала. Заплаканная она выглядела и зауженным, где я прислуживал семейству. Куши не были столь великолепны, что вы никогда не догадаетесь, что великого диктатора и мистера Максима, как и всех нас, застали в расплох, и они, это мистер Максим мне поведал лично, сотворили всю эту роскошь буквально с колёс. Вдобавок ещё приходилось сражаться с тем, что курятина превращалась в оситрину, а сливки по дороге из кладовой на кухню перекидывались укропом. Сдвиги в тот вечер были ещё те. "Я-то ничего не замечаю", сказал мне мистер Максим. "А вот шеф тот да, и он очень переживает, Конрад". Так что мне было очень обидно, что ни леди Филиппица, ни граф Роберт, похоже, не были голодны. Граф Роберт, который только что вернулся из какого-то трактира под Столстедом, наверняка успел отоужинать с моей сестрой ещё до того, как его нашёл Хьюго. Он гонял еду по тарелке, а графиня выговаривала ему, что ему полагалось бы встретить её как положено в вестибюле, и как это неучтиво, что его там не оказалось. Он даже не стал ей напоминать, что она вернулась на сутки раньше обещанного. А вот когда она пустилась В перечисление всего того, что он должен делать и говорить, когда завтра прибудет леди Мэри Огвард, он и вовсе перестал делать вид, что что-то ест. Иссякли все шансы Антей, подумал я, одиноко стоя у стены. Кристофер так и не появился, и я начинал не на шутку за него тревожиться. Со всеми этими изменениями он запросто мог оказаться в любом замке, башне или поместье, которые в это самое время Отодвигается всё дальше и дальше от столлери. И если пока ведьма его ещё не поймала, то уж обязательно поймает, если он застрянет там нынче вечером, когда мистер Амос отключит на ночь все свои машинки. Впрочем, сделать-то я всё равно ничего не мог. Что касается Фелиции, долетели до меня слова графини. Я, как минимум, настаиваю на том, чтобы она была себя учтива по отношению к мистеру Сейли. Тут Лиди Филиппица с грохотом швырнула вилку. Граф Роберт подался вперёд. "Мама", сказал он. "Правильно ли я понял, что ты предприняла некие шаги для того, чтобы этот мистер Сейли стал супругом Филиппицы?" "Ну, разумеется, милый", откликнулась графиня. "Мы заехали к нему по дороге в Людвиг, у нас состоялся долгий разговор. Он сделал мне крайне щедрое предложение в отношении Филиппицы". Я имею в виду финансовую сторону дела. Можно подумать, я лошадь, возмущённо фыркнула леди Филиция. Графиня сделала вид, что не слышит. "Я не перестаю повторять, Филиция сказала она, что мистер Селли даже богаче леди Мэри Огвард". "В таком случае, сказал граф Роберт, почему бы тебе самой не выйти за него замуж?" После этой реплики повисло изумлённое молчание. Мистер Амс вытаращил глаза, графиня вытаращила глаза, у Грэгора отвалилась челюсть, и даже леди Филиппица подняла взгляд от тарелки и посмотрела на брата так, будто не поверила своим ушам. Наконец графиня произнесла затухающим, полным укора шёпотом: "Роберт, как можно такое говорить?" "Ты же это первое сказала Филиппице", напомнил граф Роберт. и, не дав графине возможности собраться с мыслями, продолжил. «Скажи, мама, почему ты так озабочена тем, чтобы дети твои сделали богатые партии?» «Почему?» — так и ахнула графиня, широко распахнув глупые глаза. «Почему?» «Ну, Роберт, я ведь только хорошего вам обоим и хочу. Я хочу, чтобы вы были обеспечены, прежде всего деньгами, понятное дело, и тогда, если что случится...» Вам обоим будет хорошо. Что ты имеешь в виду под этим, если что случится? Осведомился граф Роберт. Что такое, по-твоему, может с нами случиться? Графиня посмотрела сначала в одну сторону, потом в другую. Похоже, ответа на этот вопрос у неё не было. "Ну, друг мой", сказала она наконец. "Такое бывает в жизни. Мы можем потерять все деньги или Илия. Илия. В этом мире никогда нельзя ни в чём быть уверенным, Роберт. И уж ты это прекрасно знаешь, что мама тебе дурного не присоветует. Эти слова она сказала от всего сердца, на кончиках ресниц даже задрожали крупные слёзы. Ты меня очень обидел, добавила она. Сердце кровью обливается, откликнулся граф Роберт. В любом случае, сказала графиня и голос ее сорвался на умоляющий визг. «Вы оба, душеньки, должны мне пообещать, что будете вести себя при гостях как положено!» «Вести себя как положено мы обещаем», сказал граф Роберт, «а вот на другие обещания даже не рассчитывай. Это ясно?» «Я знала, что могу на тебя положиться», возгласила графиня и одарила любящей улыбкой сперва графа Роберта, потом леди Фелицию. Оба они явно смешались, Тут поди, не смешайся. К этому моменту уже трудно было разобраться, кто, кому и что обещал. Я посмотрел на мистера Амоса, пытаясь понять, что он думает. Он скалился. Правда, может быть, потому что увидел пылинку на бокале, который рассматривал на свет. Я пожалел, что здесь нет Кристофера. Уж он-то бы разобрался, в чем потайной смысл этого разговора. Но Кристофера в тот вечер не было. Да и к утру он не появился. Мне пришлось в два приёма собирать все башмаки и туфли. Это меня разозлило. А потом на меня градом посыпались поручения, так что стало не до Кристофера. Впрочем, не совсем так. Люди часто лукавят, когда говорят: "Не было у меня времени об этом подумать". На самом деле, если вас что-то тревожит или беспокоит, тревога и беспокойство всё равно будут пробиваться сквозь все остальные ваши дела. Соответственно, ощущать их вы будете даже тогда, когда по уши погружены во что-то другое. Так что я немало передумал и перечувствовал, пока пребывали гости. Я думал о Кристофере, тревожился за Антею и переживал за себя. Вот ведь застрял здесь за просто так, даже никакого злого рока у меня нет. Гости начали пребывать вскоре после полудня и потом пребывали всё время. очень важные люди подкатывали к парадным дверям в огромных машинах и шествовали вдоль ширен гелакеев. Одежда на них была такая дорогая, что в вестибюле всё равно что пока смот прошёл. Потом мистер Прендергаст выкликал что-нибудь в таком духе: "Багаж леди Клифтон в сиреневые покои" или "чемоданы герцога Алмонского в жёлтые покои". И я опрямитя умчался вслед за Эндрю и Грегором или Францисом и Манфредом, таща в каждой руке потяжеленному кожаному чемодану. Когда гости не пребывали, мы по поручению мистера Амеса измеряли расстояние между стульями у банкетного стола. Нужно было, чтобы они стояли совершенно ровно. Так что это оказалось не шуткой. А я-то думал, что мистер Прендергаст надо мной издевается. А потом звонил колокольчик, и мы вновь неслись в вестибюль Из чёрного мрамора и снова таскали чемоданы. А я чувствовал себя всё несчастнее и несчастнее, и мне очень хотелось, чтобы Кристофер вернулся. Милли к этому времени тоже разволновалась из-за него не на шутку. Я то и дело натыкался на неё. Она неслась куда-то с подносами и листопками постельного белья. И каждый раз она спрашивала: "Ну что, Кристофер вернулся?" А я отвечал: "Нет". А потом Когда всё совсем уж закрутилось, Милли просто спрашивала: "Что, Кристофер?" А я просто качал головой. К середине дня Милли только бросала на меня взгляд, когда мы пробегали мимо друг друга, а у меня едва находилась секундочка, чтобы мотнуть головой. В этот момент и прибыла леди Мэри Огвард. Она прибыла с матерью, та, если сказать честно, сильно напомнила мне графиню На обеих были такие просторные летние пальто, однако мать в этом пальто выглядела просто как очередная гостья, а вот леди Мэри была удивительно хороша собой. До того момента я и подумать не мог, что появится кто-то красивее Фей Марли, но вы уж мне поверьте, леди Мэри оказалась красивее. У неё была целая копна воздушных и белокурых волос, личка под ними выглядела совсем крошечным. О большие тёмно-синие глаза, огромными. Шла она, точно ивы на ветру качалась, а пальто колыхалось вокруг будто бы само по себе, и фигура у неё была безупречная. Почти все лакеи, стоявшие со мной рядом, ахнули, когда её увидели, а Грегор даже тихо застонал. Вот какой красавицей оказалась леди Мэри. Граф Роберт встетил её в вестибюле. Он уже довольно давно ошивался на лестнице рядом с мистером Прендергастом, переступая с ноги на ногу, шаркая и поддёргивая манжеты, ну прямо как жених, который дожидается невесту у алтаря. Увидев леди Мэри, он тут же бросился вниз и через вестибюль взял её руку и поцеловал. Честное слово. Добро пожаловать, сказал он каким-то придушенным голосом. Добро пожаловать в Столлери, Мэри. Леди Мэри не подняла стыдливо опущенной головы и что-то прошептала в ответ. Тогда граф Роберт сказал: "Позвольте, я провожу вас в ваши комнаты". И повёл, так и не выпустив её руки через вестибюль, потом вверх по лестнице, и всё время ей улыбался. Греггору пришлось дать мне тычка в спину, чтобы я очнулся, и взял свою порцию багажа. Я так и торопился им вслед, и на душе у меня было удивительно скверно. «Ничего Антея не светит», — подумал я. «Зря она строит воздушные замки. Граф Роберт просто играл с ней». Едва избавившись от чемоданов, я проскользнул в библиотеку, чтобы отыскать сестру, но ее там не было. Зато был призрак. Едва я сунул голову в дверь, как в нее немедленно полетела книга. Антеи же нигде не было видно. Я уклонился и захлопнул дверь. Потом пошёл, поискал Антею в подклетке, но там её тоже не оказалось. А в подклетке все носились как очумелые, потому что леди Мэри звонила в звонок, не переставая. "Да, ушла лапочка", сказала Полли, проносясь мимо. Можно подумать, что её поселили в свинарник. Всё ей не то и не так. Вода, постельное бельё, стулья, матрасы. Задыхалась Фейли, тяв в другую сторону. "Вот теперь полотенца, а в прошлый раз мыло". Мы уже все туда сбегали раз по шесть. Сейчас там Милли. В вестибюль влетела по ступеням мисс Сэмпл, говоря на ходу. Мистер Хьюго починил ей душ. Вернее, он так думает, но... Тут вновь зазвонил звонок с надписью «Дамск-О-Потч». И они все выкрикнули хором. «Ну что там на этот раз?» Мисс Сэмпл первая добралась до телефона и... и принялась ущевающе бормотать в трубку: "Да, мадам". Потом отвернулась от аппарата в полном отчаянии. "Ну это уже ни в какие ворота. Теперь у неё паук в графине с водой". "Фей. Нет, погоди. Ты же ищешь ей колодки для обуви, да?" Её мягкий всевидящий взор остановился на мне. "Конрад, возьми чистый графин, стаканы и отнеси их в дамскую опочивальню на одном из лучших позолоченных подносов. Поживее, пожалуйста". Будь я Кристофером, подумал я, я бы изобрёл какой-нибудь остроумный способ объявить, что у меня уже руки отваливаются после всех этих чемоданов. Но я это я. Поэтому я только вздохнул и отправился в кладовую, где держали стеклянную посуду. Туда вела дверь, обитая зелёным сукном. Нагрузив поднос чистым, блестящим стеклом, я потащил его к лифту, думая по дороге, что леди Мэри, наверное, расстраивают сдвиги. а они совсем распоясались. Пока я добрался на третий этаж, лифт из коричневого сделался светло-желтым. Тут кто угодно расстроится, особенно с непривычки. Лифт остановился, дверь скользнула в сторону. Снаружи ждала Милли. Она по-прежнему выглядела в своей форме очень опрятной и взрослой. Ей нужно было спуститься вниз. Она бросила на меня очередной выразительный взгляд, Нет, сказал я. Кристофера по-прежнему нет. Я и на сей раз не это имела в виду, поправила меня Милли. Ты этот поднос понесёшь леди Мэри? Да, ответил я. Фей и все прочие уже сыты по горло. Не хочу создавать у тебя предвзятого мнения, сказала Милли. А вот предупредить обязана. Она ведьма. Правда? сказал я, выходя из лифта. Но тогда Милли извернулась и проскользнула мимо. Я видел, что она очень сердита. Лицо пылает, дышит тяжело. «Да ничего тогда», — сказала она. «Ты просто поаккуратнее. И еще, Конрад, забудь все те гадости, которые я наговорила тебе про Кристофера. Это меня просто понесло. Кристофер никогда не пользуется волшебством не по делу, так... так как она!» Дверь затворилась, и лифт унес Мелли вниз. Я зашагал по пушистому голбому ковру, свернул за угол к лучшей гостевой спальне и всё время думал про Кристофера. Он, конечно, может кого угодно довести, но вообще-то довольно славный. А кроме того, подумал я, он ведь бросился спасать Милли как настоящий рыцарь, попавшую в беду красавицу. Это произвело на меня впечатление. Я даже удивился, как мне это раньше не пришло в голову. Мне очень хотелось, чтобы он вернулся. Я постучал в большую, обрамленную по золоту и двустворчатую дверь, но никто не пригласил меня войти. Через несколько секунд я постучал снова, аккуратно удерживая поднос на одной руке, а потом вошел. Леди Мэри полулежала в кресле, которую, судя по всему, притащили из какой-то другой комнаты. В этом огромном нарядном покое все было розовым, а кресло темно-синим, Да и узор на ткани был другой. Фей поле или кто-то ещё, видимо, приволокой его сюда. Леди Мэри стиснула подлокотники так, что руки сделались похожи на кактистые лапы, искалилась, глядя в камин. Сейчас она выглядела не моложе графини и совсем не красивой. За спиной у неё была приоткрытая дверь, и из-за двери доносились рыдания. Видимо, плакала личная горничная ее светлости. «Стивенс! Да умолкни ты! И гладь дальше!» рявкнула леди Мэри, когда я вошел. И только потом увидел меня. Ее огромные синие глаза неприятно сузились. «Я не сказала, что можно входить», — заметила она. Я ответил без малейшей запинки, как мистер Прендергаст, когда он изображал мистера Амоса. Чистый графин и стаканы, как было приказано миледи. Она отцепила руку от подлокотника и помахала: "Оставь вон туда". Дождалась, пока я пересёк комнату, и я опустил поднос на маленький столик, а потом отчеканила: "А теперь встань и отвечай на мои вопросы". Хорошо, что Милли меня предупредила. Видимо, помахав рукой, леди Мэри сотворила какое-то заклинание. Я и сам не заметил, как встал рядом со столиком по стойке смирно, а дверь в коридор оказалась где-то в далекой дали. Леди Мэри еще раз помахала рукой. На этот раз я почувствовал, будто голову мне стиснул какой-то обруч, настолько тугой, что в руках и ногах почему-то стало покалывать. Я пытался его скинуть, но не мог. «Зачем вы это делаете?» — спросил я. «Потому что я хочу знать, во что тут вляпалось». Ответила Анна. И ты мне сейчас всё расскажешь. Что ты думаешь про графа Роберта? Он вроде как симпатичный, но я его почти не знаю, сказал я. К этому времени я уже пыхтел и обливался потом. Обруч давил на голову всё сильнее. Снимите, пожалуйста, попросил я. Нет. Граф Роберт пользуется волшебством? спросила леди Мэри. Понятия не имею. Вряд ли, ответил я. Ну, пожалуйста. Но кто ты здесь пользуется, сказала она. Кто-то пользуется волшебством, чтобы постоянно всё менять. Зачем? Деньги зарабатывает, ответил я помимо своей воли. Кто? выпалила леди Мэри. Я подумал про Кристофера, про то, как он нажал на ту кнопку, подумал про мистера Амоса, подумал, что голова у меня от того и гляди лопнет. И всё же я твёрдо знал, что ничего не скажу этой жуткой девице. Я я совсем не разбираюсь в волшебстве, сказал я. Вздор, отрубила леди Мэри. У тебя такой талантище, только держись. В последний раз спрашиваю, кто? Никто не учил меня волшебству, попытался я вывернуться, и подумал, что голова сейчас просто расколется, как яйцо. Я не могу вам ничего сказать, потому что не знаю. Леди Мэри сердито поджала губы и пробормотала: "Почему никто из них ничего не знает? Бред какой-то". После чего снова посмотрела на меня и осведомилась: "А что ты думаешь о графине?" "Просто жуть", сказал я. Стало легче, хоть что-то я сумел ей сказать честно. Леди Мэри улыбнулась, правда, улыбка вышла довольно людоедская. "Все это говорят" Заметила она. "Ты, видимо, так оно и есть. Значит, первым делом придётся от неё избавиться. А теперь скажи. Тут приключился очередной сдвиг. Вот уж никогда бы не подумал, что обрадуюсь сдвигу. Обруч на голове лопнул. Дзынь! Точно резинка, которую слишком сильно растянули. Я немножко покачался. В руки и ноги впивались тысячи иголок, перед глазами всё плыло. Не успел заметить, что графин со стаканами превратился в чайник, элегантную чашку на блюдце и тарелку за сахарного печенья. Я посмотрел на леди Мэри. У неё вид был такой, будто оборванный конец этой самой резинки вмазал ей прямо по физиономии. Она моргала огромными глазами и ловила ртом воздух. Приятного вам чаепития, миледи, сказал я, повернулся и побежал. В лефте мне было жуть как худо. Иголки больше не кололи, но чувствовал я себя совершенно несчастным. Нет сомнения, что едва выйдет из аграфа Роберта леди Мэри приберёт столь ли рек руками, а может даже и раньше. Меня она сразу же уволит, я ведь теперь знаю, какая она на самом деле. Что я стану делать? Я не имел ни малейшего понятия. Спрашивать у Антея бессмысленно. Ей придётся ещё хуже моего. А Кристофера его вовсе нет. Не спросишь. У Кристофера было одно замечательное свойство: он никогда не считал ситуацию безнадёжной. Если что-то шло не так, он отпускал одну из своих дурацких шуточек, а потом придумывал какой-нибудь выход. Мне сейчас очень нужен был какой-нибудь выход. Я подошёл к лифту и на всякий случай поехал наверх. Вдруг после этого сдвига Кристофер вернулся. На в нашей комнате было пусто. Я посмотрел на галстук Кристофера, всё ещё висевший на ручке, и мне сделалось так одиноко, что я даже подумал: может, дядя Альфред всё-таки прав относительно моего злого рока? Вечно у меня всё наперекосяк.